Для сердца сладкое, как мед. Это песни, которая не только боль заглушает, но и раны лечит, и сердце укрепляет. Приведенные примеры можно дополнить менее экзотическими, но более наглядными и воспроизводимыми в любых подходящих условиях. Они показывают необычайную действенность влияния психического раздражителя на физиологические системы организма.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 И спустя две-три минуты вместе укуса ощущался зуд, и появлялся валдырь. Стоило лишь при повторном погружении в гипноз внушить, что комара не было, как зуд прекращался, а через некоторое время исчезал и валдырь. Повседневная жизнь постоянно убеждает в том, что наше физическое самочувствие определяется психическим состоянием. Представление полуинтуитивного, полуэмпирического происхождения о глубокой зависимости здоровья от душевного состояния, от психики необычайно стойко удерживаются на протяжении всех исторических эпох, находит яркое отражение в художественной литературе, в традициях и верованиях всех народов. Идея психического влияния на телесные функции являлась ведущей идеей и всей преднаучной психологии который понятие психики теснейшим образом связывал с понятием души как непознаваемой божественной сущности. В первой половине XVIII века главными идеалистическими школами в психологии и естествознании были окказианализм, признававший гармонизирующую роль Бога во взаимоотношениях души и тела, и философская школа Лейбница, а несколько позже — витализм, связывавший все живое с проявлением особых нематериальных факторов, созидающих сил, энтилехий. Виднейшим представителем окказионализма являлся французский философ Мальбранш 1638-1715. Отрицая наличие причинной обусловленности явления природы, он утверждал, что душа и тело абсолютно независимые друг от друга сущности. Поскольку их взаимодействие в принципе невозможно, человек оказывается жертвой постоянных противоречий. Когда возникают определенные состояния в одной из этих сущностей, божество производит соответствующее состояние в другой. Таким образом, конечный результат активности человека зависит от воли Божьей. Душа... «Есть особое существо, присоединенное к телу непонятным чудом», утверждал крупнейший из сторонников учения Лебница немецкий философ Вольф, 1679-1754. «Будучи наделена особыми силами, душа приобретает способность восприятия и способность произвольного движения. Все представления человека – Об объектах есть не что иное, как самопорождение нематериальной сущности. Именно спонтанная активность души, обладающая первично данными ей творческими возможностями, производит в психике человека весь мир представлений и стремлений. Одним из основных сторонников витализма XVIII века являлся французский физиолог и врач Биша, 1771-1802. Согласно его взглядам, все живое отделено от неживого непроходимой пропастью,